Сиделкина. Добрый день, друзья. Дорогие дети, вы наверняка слышали, что кого-нибудь называли шутом. Это тогда, когда человек ведет себя необычно, смешит своим поведением людей. Иногда так получается случайно, а иногда нарушно. Но бывает, что окружающим становится совсем не весело. Как говорится, и дураку не всякая шутка к лицу. А еще... Где смех, там и грех. Это когда шутка злая, несправедливая и нескромная. Однако смех любили и уважали во все времена. Посильна беда со смехами, не силам беда со слезами. Несколько столетий назад у богатых и знатных людей, королей, герцогов, царей были особые слуги, которые их веселили, подмечая смешные стороны окружающих. Их называли шутами. Придворный шут – должность ответственная, даже опасная. На ней мог удержаться только очень умный человек. Про такого рассказывает итальянская сказка «Как шут Ганелла бился об заклад».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 Иные приходили послушать умные речи, другие сами не прочь были поговорить. Напрашивались к нему в гости и просто любители вкусно поесть. В один из таких вечеров за столом заговорили о том, что Флоренция богата не только прекрасными зданиями, фонтанами и статуями, но и искусными мастерами. — Больше всего в нашем славном городе суконщиков, — сказал пожилой судья, который всегда одевался так пышно, что все над ним смеялись. — Вздор, — ответил ему молодой дворянин, известный забияка, чуть ли не пускавший в ход свою шпагу. Во Флоренции больше всего оружейников. — Ах, нет, — вмешала в спор прекрасная дама, вся увешанная драгоценностями, — больше всего золотых тел мастеров. Чтобы достать вот это кольцо, я объехала 128 двадцать восемь ювелиров. — А ты что скажешь, Ганелла? — повернулся герцог Лоренцо к своему шуту, который сидел подле него на маленькой скамеечке. — Во Флоренции больше всего докторов, — ответил, не задумываясь Ганелла. Герцог очень удивился. «Что ты?» — сказал он. «В списках горожан Флоренции значится только три медика. Мой придворный лекарь Антонио Амброджо и еще два для всех прочих». «Ай-яй-яй, как мало знают правители о своих подданных. Если миссир Амброджо день и ночь печется о вашем здоровье, которое и без того не так уж плохо». «Вам кажется, что остальные флорентийцы здоровешеньки. Между тем, они только и делают, что болеют и лечатся». «А кто их лечит?» «Говорю вам Лоренцо, что во всей Флоренции каждый десятый лекарь». Герцог, который охотнее смеялся, когда Ганелла потрунивал не над ним, а над его гостями нахмурился. «Твои слова стоят недорого. Я охотно заплатил бы сто флоринов» если бы ты подкрепил их доказательствами. «Идет», — отвечал Ганелла, — «я докажу вам, что каждое мое слово стоит гораздо больше флорина. Не позже завтрашнего вечера я представлю вам список лекарей». Герцог отстегнул от пояса кошелек, отсчитал сто золотых монет и положил их в серебряную вазу. Ганелла стал на своей скамье во весь рост и поклонился сидящим, За столом. Не хотите ли вы, сеньоры гости, участвовать в закладе? Вы так часто набиваете себе животы за столом герцога, что вам не мешает хоть раз заплатить за угощение, если не самому хозяину, то хотя бы его шуту. Гостям ничего не оставалось, как развязать кошельки. Серебряная ваза до краев наполнилась монетами. На следующее утро Ганелла обвязал щеку толстым шерстяным платком и вышел из дворца. Не прошел он из ста шагов, как ему повстречался богатый купец, торговавший шелками. Что с тобой, Ганелла? спросил купец. Ох, мои зубы! застонал Ганелла. Перец, расплавленное олово, пылающий огонь вот что у меня во рту. Я тебе посоветую верное средство, сказал купец. В ночь под Новый год ты должен поймать на перекрестке четырех улиц черного кота и вырвать у него из хвоста три волосинки. Эти волосинки сожги и понюхай пепел. Зубную боль как рукой снимет. Благодарю вас, мессира Лючана. Жаль, что Новый год мы отпраздновали две недели назад. Но если мои зубы доболят до Нового-Нового года... «Я последую вашему совету, а пока разрешите его записать, чтобы я не забыл». Вторым, кто встретился Шуту, был настоятель Флорентийского монастыря. «Ах, святой отец!» — заговорил Ганелла, едва завидев его. «Грех произносить вслух бранные слова, но из-за этих проклятых зубов я всю ночь не спал». «Хорошо, что ты встретил меня», — сказал настоятель. «Я знаю верное средства. Пойди домой и согрей красного вина. Набери полный рот и читай про себя молитву. Кончишь молитву — проглоти вину. Потом снова набери в рот вина и опять помолись. А много надо проглотить. Я хотел сказать «прочесть молитву», — спросил Ганелла. «Да чем больше, тем лучше», — ответил настоятель. «Ваш совет не нравится», — сказал Ганелла. «Я очень люблю красное вино». «Пойду молиться». Ганелла внес имя настоятеля и его совет в свой список и отправился дальше. Советы так и сыпались на него. Ученые, поэты, музыканты, знатные горожане, ремесленники и крестьяне все останавливались, завидев обвязанного платком ухающего Ганеллу. Как бы эти люди не спешили по своим делам, они не жалели времени, чтобы растолковать шуту, каким способом избавиться от зубной боли. Ганелло всех выслушивал и все записывал. Скоро у него и в самом деле чуть не разболели зубы. Под вечер Ганелла, шатаясь от усталости, вернулся во дворец. На дворцовой лестнице он встретил самого герцога Лоренца, который собирался покататься верхом перед ужином. — Мой бедный Ганелло! — воскликнул герцог. — У тебя болят зубы? Ужасно! — «Ваше Величество», — ответил Шут. «Я даже хотел попросить у вас разрешения обратиться к вашему придворному врачу, миссиру Антонио Амброджо». «Зачем тебе, Амброджо?» «Я понимаю в таких делах больше, чем он, и сам вылечу тебя». «Возьми листья шалфея, завари их покрепче и делай горячие припарки». Хорошо бы еще настоять ромашку и полоскать рот. Неплохо помогает накретый песок в холщевом мешочке. Полезно также. Герцог надавал столько советов, что у Ганеллы, пока он их выслушивал, начали подкашиваться ноги. Вечером за столом герцога лоренца снова собрались гости. Герцог сидел в главе стола, а рядом примостился на своей скамечке Ганелла. Повязку он уже снял. «Ну, — Ганелла, — сказал герцог, — что-то я не вижу обещанного списка медиков. Будем считать, что ты проиграл спор, и заберем назад наш заклад». Тут герцог придвинул к себе серебряную вазу и увидел, что она пуста. «Не беспокойтесь, Ваше Величество» сказал спокойно Ганелла. Я обменял золотые флорины на доказательство своей правоты. Вот вам список. С этими словами он протянул герцогу длинный свиток. Герцог Лоренца развернул его и начал читать вслух. Мессир Лючано, флорентийский купец, просвещеннейший медик, советует настоятель флорентийского монастыря Фра Бенедетто, Стены пышного зала, казалось, вот-вот рухнут. Так громко смеялись герцог и его гости. Не смеялся только тот, чьи имя произносил слуг герцог. В списке уместилось триста имен и тысяча советов добровольных врачевателей. Гости уже изнемогали от смеха, когда Лоренца свернул свиток, сказав «Вот и все». «Как все?» — воскликнул Ганелла. «Вы кое-кого забыли!» Он схватил свиток и прочел. Хоть и последний в списке, но первый из всех первых медиков нашего славного города, его величество герцог Лоренцо Медичи, по прозванию «Великолепный». Недаром он носит фамилию Медичи, значит, его роду были лекари. Лоренцо и сам утверждает, что лечит лучше, чем придворный врач Антонио Амброджа. Да и как может быть иначе, ведь в гербе его красуются шесть пилюль, При зубной боли герцог советует Тут зазвенели даже хрустальные подвески на люстра Не удержался от смеха и сам герцог Ну, Ганелла, ты выиграл, воскликнул он А как же иначе, отвечал Шут Я не был бы Шутом, если бы не видел людей насквозь Уж я-то знаю, единственное, что люди любят давать бесплатно Это советы Есть такая поговорка «Нет лучшей шутки, как над собой». Того, кто может посмеяться над собой, смело можно назвать человеком остроумным, веселым и негордым. Это очень важно. Почему? Да потому, что он умеет посмотреть на себя со стороны и увидеть свои недостатки, а значит, постарается их исправить. Народная мудрость учит нас «За шутку не сердись, а в обиду не вдавайся». Веселье лучше богатства, веселого нрава не купишь. А еще умей шутить, умей и перестать. До свидания, до новых встреч посиделки